Глава пятнадцатая. Я отступила на шаг, догадываясь, что передо мной тот самый художник, о котором мне рассказали в деревне. Он же сейчас говорит о местных видах, верно? Горы очень красивые, да, — мужчина усмехнулся. И как все красавицы, неприступны. Не стоит гулять здесь одной леди. Позвольте, я вас провожу. Он слегка поклонился. «Доран Тайвелл, вольный художник, случайно оказался в этом забытом пресветлом месте. А вы?» «Лили Одан, то есть Райдель». Поморщившись, ответила я. Доран с интересом наблюдал за мной. «Сама хозяйка Грайхолда. Прошу простить мою неучтивость». Он снова попытался поклониться, Но я остановила его жестом. «Пожалуйста, перестаньте. Мы вполне можем говорить на равных». «Так значит, через эти горы прохода нет». Мы медленно направились по тропе обратно в сторону Грайхолда. «Нет». «Будь он местный, точно бы им пользовались». Но я и своими глазами удостоверился, что ни одна из троп не ведет к свободе. И раз уж мы говорим с вами на равных, «Могу я спросить?» Под моей ногой покатился камешек, и Доран подхватил меня под локоть, не давая упасть. «Могу я спросить?» «Отчего леди Райдель, законная хозяйка этих мест, так интересуется способами их покинуть?» Я снова поморщилась. Не жаловаться же на судьбу первому встречному. Можно сказать, ознакомлюсь с владениями. «Давно вы здесь?» «Пару месяцев». Я пытался обратиться за помощью к лорду Райделю, но ответа от него не пришло. Я невесело усмехнулась. «Это вполне в его духе». Серые глаза Дурана вновь внимательно следили за мной. На очередном крутом спуске художник подставил руку, чтобы я могла на нее опереться. «Присветлый». Как я соскучилась по банальным вежливым знакам внимания! Мне повезло. Доран легко рассмеялся. Вольным художникам совершенно все равно, где жить. Лишь бы было чем рисовать и на чем рисовать. Правда, краски я уже извел, перешел на уголь. Зато невероятных видов здесь столько, что хватит на всю жизнь. Спуск закончился. но он не убирал руку, позволяя мне держаться за нее на каменистой тропе. «Рано или поздно мне представится шанс покинуть это место», — продолжал художник. «А пока что хочу насладиться всем, что оно может мне предложить». Я невольно начала улыбаться, заражаясь его легким настроением. Рядом с таким человеком было просто поверить в то, что жизнь — это приятная прогулка, и шанс сделать ее еще лучше обязательно представится каждому из нас. На последнем отрезке пути до дома я, сожалением отпустила его руку. «Вы уже видели наш сад? Мне кажется, вы могли бы найти в нем что-то интересное, когда надоест писать горы». «Будем считать, мне уже надоело», — сверкнул зубами Доран. «Я был бы признателен за экскурсию по Грайхолду». «Ну, в доме смотреть особенно нечего, но сад — это нечто. Зайдете? Доран явно колебался. «Боюсь, я не захватил с собой достаточно бумаги. А ведь первое впечатление самое яркое. Позвольте, я навещу вас завтра». «Отлично! Значит, завтра утром». Мы обменялись улыбками на прощание. Домой я вернулась в приподнятом настроении, Хотелось петь и танцевать, но пора было возвращаться к делам. «Так всегда. Только захочешь побыть девочкой, а уже надо идти вскрывать сейф». Обнаружился он легко. Тайник скрывался за портретом Ренега, а вот с металлической дверцей за ним было сложнее. Само собой, шифр от замка нигде не был записан, и ни одно из известных мне заклинаний, отпирающих запертое, не сработало. Оставалось только одно. Сначала я проверила, нет ли на сейфе магической защиты от банального взлома, а потом крепко призадумалась. Нас, бытовых магов, больше учили чинить, чем ломать. Поразмыслив, я решила использовать заклинание нагрева, самое обычное, которым можно было подогреть еду или высушить одежду. Сосредоточив силу посередине дверцы, я зажмурилась и направила туда максимум энергии. Одежда от такого бы точно сгорела, да и еда тоже. На дверце же появилась красная раскаленная точка. Магия на удивление легко и мощно отзывалась. В пансионе от таких усилий меня бы уже трясло. Но, видимо, тогда у меня просто не было хорошей мотивации. Сейчас у меня лишь выступила испарина на лбу. Но это скорее от жара. который заставлял красную точку на дверце разрастаться. В какой-то момент она начала белеть, и металл с тихим шипением вдруг полился вниз по стене, прожигая обои и пол. Я отскочила подальше, ругая себя за беспорядок, а потом рассмеялась. Этому склепу все равно нужен основательный ремонт. Теперь в дверце сейфа зияла дыра. Подождав, пока остынут оплавленные края, Я просунула туда руку и нашарила внутри твердый круглый предмет. Вскоре печать была у меня в руках. Конечно, предметы такого рода созданы так, чтобы работать только в руках членов семьи. Но у меня-то магия Арганта Райделя, и печать практически мгновенно вспыхнула в моих руках мягким сиянием. Радостно ухмыляясь, я заверила письма прежним клиентам, запечатала их в конверты и одно за другим положила в почтовую шкатулку. Дело сделано. Когда с этим было покончено, я попыталась набросать список того, что надо изменить в кабинете. Но меня отвлекали воспоминания о неожиданной встрече с Дораном. Улыбка то и дело сама возникала на лице. Хотелось как-то отблагодарить художника за тепло и легкость, которыми он поделился со мной. В конце концов, Я оставила свой список и сходила за Мак блокнотом. Первым делом еще раз вписала свой чемоданчик, а потом краски и холсты. Мне всегда нравилось рисовать. Еще бы мой опекун был более щедрым, может, и я бы носила изящную форму столичной академии искусств, а не строгое платье воспитанницы бытового пансиона. Но раз уж не сложилось, хотя бы посмотрю на работу настоящего художника. Только бы Аргант не заупрямился и прислал все нужное. Быстрого ответа я не ждала, поэтому очень удивилась, когда Нейла вскоре ко мне постучалась. Вам посылка, широко улыбаясь, сообщила кухарка от молодого господина.